Глава Как-то под пивом и вискариком бес назвал это место «золотым Эльдорадо». В чем-то он был прав. Вся игровая валюта, что мы здесь собрали, дала неплохой рост моему стабу. Прям мечта среднестатистического задрота — лежать онлайн и зарабатывать бабло. Никаких тебе утренних подъемов, нудной возни в неинтересных файлах и тупого начальника. Играешь и зарабатываешь. Сегодня я туда вернулся, и мне жутко не понравилось. Воняет старыми трупами, и огрызки элитников никуда не делись. Неожиданно меня пронзил холод, моментально сковавший тело. Не двинуться даже на миллиметр. «Но ты даешь, чепушок!» — думал уже облом. Сухой, неприятный голос за спиной. «Но я знаю, такие, как ты, на месте долго не сидят. Видел, что ищешь приключения на свою задницу». «Только три дня?» Удивил. Я надо Ольга расположился, заценил, какую гору шелухи настрогал. Меня грубо дернули за ворот, и я заценил. Правда, большая, неповторимая преданность делу, огромная куча. Перекошенным осколит чупы сверкнула фикса. Это Стэннер. Он продемонстрировал небольшой блестящий пистолет. Даже элиту минуты на три успокоит. Клевовая штука, да? отдых прилетел не слабый удар, но упасти не мог, захрипел и в глазах помутнело. Игрушка админов!» Чупа заржал, тут же став серьезным. «Я из-за тебя поляну жирную потерял, падла!» Прилетел удар в челюсть. «Очень больно, будто на наковальне под кувалдой. С места не сдвинуться, и телепорт не работает». «Не понимаю таких фраеров. Лезут везде, масть портят, а потом плачут, корчатся от боли, прощения, сука, просят». «Хрен дождешься!» — прошептал я. Голос, хоть и с трудом, все же работал. Следующий удар был в промежность. Аж в глазах потемнело. Я бы скручился. Но этот стан... А вообще странно. Система помалкивала. А может, ты мазохист? По роже видно, что больно. Так на кой ляд высокий уровень поставил? Тут болтун, обсервант, вообще не мазохист. Пальцем тронешь — уже ноет. Спокойный теперь. И про ипотеку забыл. Поболтаем? Так ты освободи и поговорим, или привык беззащитных лупить. Смех Чупы эхом разлетелся по многочисленным коридорам пещеры. Не, фрейрок, Чупахина еще никто на понт не брал, на гниль тем более. Прилетела в нос, горячая кровь хлынула, как настоящая, закапала на берцы. Сдул кровь с губ, получилось, будто плюнул, капли полетели в морду Чупы. Тот нисколько не расстроился, гоготнув, размазал ее по небритости. «Я люблю кровь. Она приносит знания. К любому кремню ключик подберу». Чупа наслаждался властью. «Я думал, ты молчун, а оказалось, не заткнешь. Анекдоты, наверное, из-под шконки рассказывал. Вольно голос хорошо поставлен». Чупа опять заржал, затем резко отработал двойку, печень-челюсть шагнул чуть назад. Тебе, чепушок, голосок поставим. Скоро запоёшь. Кто? Откуда? Где тело ныкаешь? Я начал хрипеть. По-другому смеяться не получалось. Чупа оценил, сверкнув фиксы, замахнулся материализовавшимся в руке мачете. Я уж подумал, наконец-то слив. Но нет, урод оказался коварнее. Удар пришёлся по левому берцу, рассекая, отрубая подошву вместе с пальцами. Металл звякнул о камень. Боль быстрой волной достигла мозга, из меня вырвался тихий стон. Пришлось посильнее сжать зубы. «Нет, нет, это еще не все», — почти ласково соязвил он. Схватил меня за челюсть, заставив разжать зубы, и силой засунул в рот горлышко фляжки. Обжигая глотку, хлынул крепкий живчик. «Ты мне еще нужен, Фрейрок, О сливе даже не думай. Может, завтра или позже. Я не тороплюсь». А ты уходить не спешишь. Всегда можно написать корешам, правда? Прибегут, выдернут из капсулы, слезки крокодильи утрут. Или ты, Бирюк, нет друзей, нет врагов. Сам по себе, черт где?» Сукин сын и правда позаботился. Боль притупилась. Слушал я молча. Вдруг в порыве что-нибудь нужное выболтает. «И прикинь, что я узнал. Переселенцы-то тоже тут не просто так». Эти старые богатые хмыри, как и все остальные, привязаны к телу, вроде как в анабиозе или заморозке. Короче, хрен этих импотентов, поймешь. Но главное-то...» — он приблизился и зашептал. «У богатых пидорасов есть слуги. Там есть и тут тоже есть. Как же без них? Пожрать надо приготовить, жопу грязную вытереть и защитить само собой». «Где твои слуги, гнида?» Короткий и быстрый удар в живот. «Когда ожидаешь, не так больно, но и приятно мне назовешь». «Нету», — ответил он сам себе. «Просто ты хитрый фрейрок, который хорошо спрятался». «Молодец!» «Я после первого дела тоже хорошо заныкался. Думал, фортануло». «Нашли, суки! И тебя найдем!» «Знаешь Хасана? Хасана Артура!» — неожиданно спросил Чупа. Видимо, моя реакция обозначилась четко, потому что урод гадко ухмыльнулся. «И же, что знаешь. Я бы подумал, что это ты. Морды почти неотличимы. Но характер, сука. Супротив него ты, Мишка Плюшевый». Чупа достал пистолет, обычный ПМ, снял с предохранителя. «А ты знаешь, что пуля в брюхе не смертельна? Это я тоже на себе испытал. Но больно, сука!» Гулкое эхо выстрела разнеслось по пещере. И все. Никакой боли. На лице Чупы нарисовалось легкое замешательство. Я же растянул окровавленные губы в усмешке. Дело в том, что у меня перед глазами появилась мушка прицела. Классическая такая, как в онлайн-игрушке. А под ней красная кнопка. Последняя не оставляла пространства для фантазии. Небольшое мысленное усилие и мушка на лбу начавшего соображать Чупы. Красная кнопка. Чпуньк. Интересная озвучка. Для захваченной пули админы решили не париться. Вместо обычного «бах» или «пух» — ласковое чпуньканье. Чупа со задачным взглядом падает на спину, Стэннер — в одну сторону, ПМ — в другую. Классный дар. Пукалка админов отключила все, кроме пассивных. Черная дыра. Надо бы потренироваться. Прошло пару минут, труп успел развеяться, оставив после себя какую-то мелочь, и только потом меня отпустило. «Ах, гадство!» — Рухнул на задницу, не хуже того мешка с дерьмом. Болело все — морда, тело, но хуже, конечно, с ногой. У меня теперь не было пальцев. Сукин сын отрубил их вместе с частью ступни. Обрубок кровоточил, не сказать, что сильно, так, подкапывало. Пришлось снимать покалеченный ботинок и накладывать повязку. — Чат, рыжий бес. — Босс, ты где? Хотелось ответить в рифму. Вовремя передумал. кое что здесь ни при чем. К тому же возникал вопрос. А надо ли отвечать? Если я прав в своих подозрениях, то путь назад заказан. И друзья не должны ничего знать. Даже рыжий. Что-то мне подсказывало. Папа-министр тут не помощник. Государственные машины размажет как простого обывателя. Так что... Персонаж «Рыжий бес» добавлен в чёрный список. Туда же пошла Катька и все мои пассии. Чуть подумав, занёс в этот список остальные контакты вместе с НИПами. Всё. Страница перевёрнута. Пора заняться собой. Золотое яйцо регенерации. Внимание! После употребления ресурса потребуется усиленное питание. С этим-то как раз проблем не будет. Жареное мясо с рисовой кашей, захваченное мною в солдатской столовке, пошли в дело. Закончив подкрепляться, я почувствовал нарастающий зуд в обрубке. Отлично, дело пошло. Натянул ботинок на ногу, вспомнив при этом того волка из мультика. Очень скоро я буду выглядеть именно так. Чуток живчика и взялся за дела. Жадный Чупа оставил после себя горстку спаранов и кепку в мелкую клетку еще меня фраером называл, понтарез хренов. Осмотрелся. Нет, я был неправ. Чупа не жадный. Станнер остался на месте. Как отлетел, так и валялся себе, сверкая хромом. ПМ, кстати, тоже остался. Попрыгал на одной ноге, собрал лут, немного подумав, часть решил оставить. Чупа создавал впечатление злопамятного, упертого типа. Такой человек, правдами-неправдами, пусть даже по пояс в крови, но пойдет до конца поэтому я оставил модную кепку. Вдруг дорога, как память. Сверху прижал пистолетом, а самое интересное положил под памятную часть гардероба. Типа на неизвлекаемость поставил. Есть такая функция у гранаты чужих. Пусть порадуется. Повертел в руках Станер. Оказалась занятная вещица. Прямая родственница сфер распада. Альтернативное оружие чужих. Класс оружия эпический. Привязка невозможна. Ограничений по уровню нет. Принцип воздействия. Энергетический сгусток останавливает движение живого организма путем частичной парализации. Время воздействия зависит от чистой массы объекта воздействия. Хорошая вещь пригодится в моем путешествии.